и снова, как в былые годы, потянулись люди в полуразвалившиеся домишко Строговых. Первыми пришли поговорить по душам фронтовики Архип Хромков с Калистратом Зотовым и с ними Селантий Бакулин. — Что же такое, Матвей Захарович? — сразу же поздоровавшись, громко заговорил Бакулин. — В других местах, слышь, новая власть объявлена, новые порядки, а мы тут все шапки перед Евдокимом Платонычем ломаем. — Помолчи, Селантий, — остановил его Архип Хромков.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 Матвей остановился глазами на сообщении об образовании Совета народных комиссаров. Прочел. Владимир Ильич Ульянов Ленин, председатель Совнаркома. И, вскочив из-за стола, воскликнул прерывающимся от волнения голосом. «Так ведь это же Ленин! Это наша рабочая и крестьянская власть, мужики! Самая настоящая!» – засмеялся Архип. «А ты не знал?» «Не знал, а чуял, что к этому дело идет», – ответил Матвей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 «И начнется, еще в пятом году начиналось», — задумчиво проговорил Матвей затем обратился к Зотову. «Только непонятно мне, Калистрат, к чему ты клонишь?» Калистрат замялся. «Ну, выкладывай, выкладывай, что тебе и сыры в уши-то на — подтолкнул его Архип. «Говори, а в чем со мной спорил?» «К тому я, Захарыч», — не совсем уверенно начал Калистрат. «Что горячить-то нам особо не след, а том и с Архипом спор».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 матвея строгого архипа хромкова мартына горбачева и тимофея залетного который стал большевиком еще в армии оставив матвею мандат за своей подписью и печатью гупревкома терентьев поехал по властям и селам Юксинского края организовывать советы через неделю после отъезда особо уполномоченного волчинорские большевики всей ячейкой побывали у новоселов провели митинг после которого Председателем тамошнего совдепа был избран недавно вернувшийся с фронта и тоже ставший большевиком Мирон Вдовин. А спустя месяц Матвей, оставив своим заместителем в совдепе архипа Хромкова, поехал вместе с Мироном Вдовиным на первый губернский съезд Советов. Приехали председатели с хорошими вестями. Советская власть побеждала всюду. На съезде Матвея Строгого узнал один из членов гупревкома, посещавший в пятом году конспиративную квартиру соколовского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 «А пахать на жонах будете? А засевать придется лебедой, валяйте на здоровье. Лебеда кишки прочистит, а ось дурь из головы выйдет. А вы...» — повернулся он к бывшим своим батрачкам. «Идите, благодарите своего благодетеля, Матвейку Савдеповского. Не будет, но не у меня никакой работы для вас. И мучкой не приходите. В амбарах зерно сгною, а никому ни фунта не дам!» И, хлопнув калиткой, ушел. В Савдепи шли непрерывные заседания. На заседаниях вспыхивали резкие перепалки. Фронтовики требовали расправы с богачами. Матвей Строгов колебался. Не бунтовщики теперь, власть, законны будут ли такие действия? Все решил тот же Терентьев. Ранним весенним утром нагрянул он волчьи норы с пятеркой конных красногвардейцев. Был он теперь в кожаной тужурке с портупеей через плечо и называл себя комиссаром.